Глеб Соколов. Тюремный паспорт. О том, что лестница из камней где-то там, у самого выхода в какой-нибудь подвал, наглухо перекрыта кирпичной кладкой, Саня думать не хотел. Как бы там ни было, он чувствовал. Время стремительно исчезает, и шанс выжить заключается в попытке сбежать с секретного строительства немедленно. Инженеры, Вертухая и начальник лагерного пункта находились далеко впереди, в узких штольнях и лазах. Взрослому человеку двигаться там непросто. С десяток заключенных и МГБшников мешали друг другу. Пока задние не выползут обратно в более свободные штольни, не смогут сделать этого и те, кто продвинулся по штольням дальше них. Рохли намеренно отстал от всей этой осматривавшей подземелья компании. Другие мальчишки, пользуясь выдавшимся перерывом в работе, пили водку и играли в карты в одной из тесных боковых комнаток. Двигаясь на четвереньках, иначе было нельзя, Саня поспешил наверх, к своей любимой. Вскоре он уже смог выпрямиться в полный рост, и где можно бежал – а там, где были узкие деревянные лестницы, ловко карабкался по ним наверх. Но все же на какие-то десятки секунд он опоздал. К тому моменту, когда появился на пороге тесной подземной кухоньки, Вера уже была ошпарена кипятком. Рохли стремительно выхватил из кармана лагерной робы короткий, но острый, как бритва самодельный ножик. Бросился на Юнникову. Движения его были легкими, Почти бесшумными оказались шаги. Но все же Мария уловила каким-то особым звериным чувством колебания воздуха. Резко обернулась, успела отскочить в сторону. Ножик юного авторитета не задел ее. Какие-то доли секунды Юнникова выхватил из-под кучи тряпья свой остро отточенный филейный нож. Но не успела даже замахнуться для удара. В драках Рохля был опытней бывшей возлюбленной. Ловким ударом ноги, носок его сапога столкнулся с запястьем девушки, выбил из ее руки страшное оружие. Следом Саня вновь бросился на убийцу Веры. Но Юнникова опять умудрилась увернуться от острого ножика, силой толкнула нападавшего. Подросток-авторитет оказался к этому не готов. Не удержался на ногах, Рухнул настоявшую стены кухни мешок с мёрзлым картофелем. Тут же вскочил на ноги. Йонникова успела поднять с земляного пола деревянный чурбак, которым оглушила несчастную красавицу. Бросилась на Рохлю. Саня попытался достать её ножиком, но Мария с силой ударила его чурбаком по руке. Боль оказалась столь сильной, что Рохля застонал. Показалось... Девчонка раздробила ему кость. Еще мгновение пробьет ему Чурбаком голову. Саня отпрыгнул назад, перехватил нож левой рукой. Юникова взмахнула Чурбаком еще раз. На этот раз подросток без труда увернулся от него. В следующую секунду бросился на девчонку. Она успела ударить его Чурбаком, но замах был слабенький. Деревяшка прошла мимо черепа подростка, Коротким острым сучком разорвало ему ухо, брызнула кровь, ударило по плечу. Рохли попытался ткнуть Марию ножом, но та отбила этот удар ладонью. Кисть руки паханшей обогрелась кровью. Ушибленной рукой Саня обхватил девчонку за шею, повалил Марию на пол. Теперь от последнего смертельного удара коротким ножичком в горло Юнникову отделяла секунда. Глава сорок шестая. Старичок в двубортном пальто. Мил человек, я хочу поинтересоваться. Сигаретами ты не богат? Услышав голос старика, раздавшийся у него за спиной, знаменитый артист обернулся. День был холодным. И хоть Лассаль был одет в теплую куртку, а капюшон на его голове по-прежнему застегнут так, что в маленькое отверстие и лица ты не разглядишь, знаменитый артист страшно замерз. Движения его были медленными, скованными. Перед ним стоял маленького роста старичок в добротном, даже с намеком на модность коротком двубортном пальто черного цвета, спортивной шапочке и высоких теплых ботинках, в которые были заправлены синие спортивные брюки с белыми трехполосными лампасами. Рядом со старичком стоял маленький чемоданчик на колесиках. Старик держал его за длинную телескопическую ручку. Тонкие бескровные губы старика скривились в подобии улыбки, но глаза, прищуренные и цепкие, напряженно всматривались в дыру в капюшоне, пытаясь разглядеть лицо человека, поджидавшего его у вокзала. Вместо ответа Лассаль несколько раз пристукнул зажигалкой о сигаретную пачку. «Назови цифры!» – проговорил старик. Лассаль по памяти повторил нижнюю строчку с бумажки. Старик удовлетворенно кивнул головой, и, прокатив чемодан чуть вперед, передал его ручку в руку Лассаля. «Есть! Получилось!» возликовал знаменитый артист. «Давай сюда паспорт!» каким-то раздраженным голосом проговорил старик. Знаменитый артист торопливо засунул руку в карман, вытащил паспорт, протянул старику. Тот убрал его в карман пальто. «Все, бывай! Дальше, как обычно!» Старик повернулся и зашагал к центральному входу в Казанский вокзал. Через полминуты он исчез за его дверями. Лассаль покатил чемодан к стоянке такси. Вскоре он уже ехал в прокатной машине по городу. Премьера была сорвана, но знаменитый артист не испытывал по этому поводу никакого сожаления. Что ему премьера, если теперь он стал обладателем огромного воровского общака, находившегося сейчас в чемодане в багажнике автомобиля? В этот-то момент и возник на пороге тесной подземной камеры один из вертухаев. Это был давний поклонник Юнниковой. Еще в первый день, когда девчонки только прибыли на секретный лакпункт он попытался наброситься на Марию, но она успела схватить валявшийся на полу штольни заступ. Если бы Вертухай не обладал достаточной ловкостью и не увернулся отлетевшему ему прямо в висок железного острия, дело кончилось бы убийством. После этого Юникова, конечно, ждал бы расстрел. В тот раз вертухай отскочил в сторону, и второй раз наброситься на девчонку не рискнул. Но с тех пор Мария постоянно чувствовала к себе особенное внимание со стороны этого человека. МГБшник даже пытался за ней ухаживать, насколько это понятие с волей применимо к волчьим нравам, царившим в лагере совершенно между всеми – мальчиками, девочками, заключенными, охранниками – начальником маленького лагпункта и подчиненными ему рядовыми МГБшниками. Вертухай, напавший на Юнникову, а позже приносивший ей то грязный, перепачканный в земле, словно с могилы, подумала тогда Мария, кусок сахара, то цветок с воли, страдал алкоголизмом, в состоянии опьянения пребывал постоянно. Этим в маленьком лагпункте, да и вообще в МГБшной системе, удивить нельзя. Горькую здесь пили все. Разница между вертухаем и начальником лагпункта была лишь в степени запойности. Поклонник Юнниковый выпивал так, что с раннего утра едва стоял на ногах. Начальник маленького лагпункта уже собирался писать рапорт о том, чтобы убрать подчиненного секретного строительства. Да все не доходили руки. К тому же надеялся, что дело решится само собой. В пьяном виде вертухай-алкоголик свалится в какой-нибудь колодец, уходящий вниз, в нижние ярусы стройки, свернет себе шею. В памятный день, когда на строительство были срочно вызваны инженеры, этот вертухай не спустился вместе с лачаль... начальником лакпункта и всеми МГБшниками вниз оказался мертвецки пьяным. Начальнику лагпункта не удалось несколькими хлесткими ударами ладони по щекам привести подчиненного в чувство. Вертуха и алкоголика оставили спать в одной из подземных камер по соседству с лагерной кухней. Чтобы не попался никому на глаза, начальник маленького лагпункта накинул на него сверху две шинели. Уже после того, как все охранники и начальник спустился вниз, Юнникова проходила через подземелье, в котором лежал пьяный Вертухай, но в темноте не различило, что под шинелями лежит человек. Вертухай проспался, скинул с себя шинели. Догадался, что все другие МГБшники вместе с начальником спустились вниз на нижние ярусы. Решил воспользоваться моментом – опять напасть на Юнникову. Увидев Сашу, готового упырнуть девчонку ножом, Вертухай стремительно выхватил трофейный парабеллум, который всегда, опасаясь нападения юных зэков, носил за поясом. Прозвучал выстрел. Пуля достигла своей цели. Отброшенная елью, рохля повалился на спину. Но в следующую секунду подземный бок с чудовищным грохотом сотряс маленькое подземелье кухни. Марии показалось, что причиной катастрофы был выстрел парабеллума. Но на самом деле все было совпадением. Подземные пласты, подточенные юными гулаговскими кротами, пришли в движение ровно в ту секунду, когда вертухай нажал на курок немецкого пистолета. Деревянные подпорки, которые поддерживали потолок, одна за другой за какую-нибудь пару секунд переломились напополам. Десятки тонн грунта обрушились вниз. Когда Мария очнулась, кругом полная темнота. Девчонка не испытывала боли и могла свободно дышать. Ённикова закричала. На ее призыв о помощи никто не откликнулся. Прислушалась. Ниоткуда не доносилась ни звука. А буял ужас. Ужас. Я замурована заживо в этой могиле. На четвереньках быстро, насколько хватало сил, двинулась вперед. Примерно через минуту оказалась в комнате. Та почти не пострадала от страшного удара, который подземный бог нанес секретному строительству. Мария не знала, сколько минут или даже часов прошло с того момента, когда раздался грохот и она потеряла сознание. Шаря по стенам рукой, Юникова смогла убедиться. Деревянная крепь, конструкция, напоминавшая раму, поддерживавшая своды комнаты, цела. Следом девчонка наткнулась на какие-то металлические трубки. Вытянула руку, опустила ее куда-то в темноту. На ладонь нащупало что-то мягкое. Сначала девчонка с ужасом отдернула руку. Труб! Но потом со страхом вновь опустила ладонь на мертвое тело. Поняла, что это не труп, а НКВДшная койка, заправленная одеялом. «Теперь понятно, куда я выбралась», — подумала Юнникова. В маленьком лагпункте было одно подземелье. Оно располагалось рядом с маленькой кухонькой, вплотную к короткой наклонной штольне, той, что вела в подвал. В этой комнате, гораздо более просторной, чем остальные помещения секретного объекта, жили вертухай. из за специальной загородкой располагался стол и стул начальника лакпункта За ним он сочинял свои приказы, отчеты для начальства и рационализаторские предложения. Мария встала с коленок. В этой подземной комнате могла распрямиться в полный рост. Голова закружилась, но девчонка удержалась на ногах. Глаза ее ничего не видели в кромешной темноте, но теперь представляла, в каком направлении двигаться. Девчонок-зэчик постоянно заставляли прибираться в этой комнате. Юникова сама, разумеется, ничего не делала. Положение паханши не позволяло ей заниматься черной работой. Но, показывая своим шестеркам, что надо делать, Она несколько раз бывала здесь и запомнила расположение вертухаевских кроватей и перегородок. Сделав несколько шагов вперед, Мария нащупала фанерную перегородку, ту самую, за которой обычно сидел начальник. Юнникова тут же вспомнила, что один раз она была свидетельницей того, как в этой комнате прозвенел электрический колокольчик. Начальник маленького лагпункта находился где-то на нижних ярусах секретного строительства. Вертухаи тут же кинулись звать его. Мария догадалась. Кто-то снаружи хочет попасть на строительство и сообщает об этом звонком. Через некоторое время начальник лагпункта появился в вертухайском подземелье. Он покосился на Марию потом стремительно зашел за перегородку и через несколько мгновений вышел из-за нее, держа в руках длинный ключ. Похожими надзиратели в тюрьмах, в которых довелось побывать девчонки, отпирали тяжелые камерные двери. Через пять минут начальник Локпунта вернулся в Вертухайское подземелье уже с какими-то МГБшными офицерами. Ключ был у него в руках. Девчонка поразилась. Получается, где-то за этой загородкой он держит ключ от входа, и рядом с ним нет поста охраны. Любой может зайти и вытащить ключ. Может быть, там сейф? Вряд ли. Тут же Юнникова вспомнила. Она как-то заходила за перегородку, командовала одной из своих шестерок, которая прибиралась там. Мария в тот раз поразилась убогости быта подземного кума. Старый, изрезанный ножом стол и стул, который грозил вот-вот развалиться. Паханша не знала. И эта-то старенькая мебелишка вытащена и спущена в подвал из одной из комнат милицейского архива. Того, чье здание стояло ровно над тем местом, под которым упорно работали юные гулаговские кроты. МГБшное начальство распорядилось перебросить на секретное строительство лишь инструменты. Кирки, ломы, лопаты, материалы для подземных работ, вроде деревянных стоек, которыми подпирали потолки штолен, да несколько простых железных кроватей для охраны. Рабам удобства не полагались. Для них завезли лишь тифики, на которых они и спали на земляном полу штолен. Высшее командование полагало – Что чрезмерное снабжение строительства разными вещами, в том числе для быта заключенных и даже охраны, может рассекретить объект. Ведь ту же мебель надо подвести к зданию, выгрузить из автомобиля, занести внутрь. Чем чаще подобное происходит, тем больше шансов, что кто-то из вражеских шпионов обратит внимание на странную ночную жизнь ветхого дореволюционного домика в старом районе Москвы. Этим-то и объяснялась скудность подземного вертухайского быта. В тех лагерях, где Юнникова побывало до этого, МГБшное начальство обставляло свои кабинеты резной мебелью, изготовленной руками ЗК. На полках стен, у стен красовались деревянные шкатулки, инкрустированные драгоценными материалами. На кровати кумов, были наброшены вышитые руками зэчек красивые одеяло и подушки. В мрачном царстве подземного бога все оказалось по-другому, и даже простейшее требование безопасности – наличие сейфа для ключей – не было выполнено. Когда Юнникова в темноте ощупью проникла за загородку, она приблизилась к столу, выдвинула его единственный ящик – и следом рука ее сжала несколько холодных железных стержней с широкими кольцами с одной стороны и зазубренными пластинками, торчавшими с другой. «Ключи!» «Есть!» – возликовала Юнникова. Следом она затаила дыхание и прислушалась. Что же все-таки произошло? Девчонка испытала головокружение. Затем голову охватила пульсирующая боль. Сперва очень сильная, настолько, что Мария даже застонала, потом слабее, уже без мучительной пульсации. «Не вернутся ли сюда вертухай? Надо спешить!» – подумала юная паханша. Мария, само собой, не могла знать, что все наклонные штольни и колодцы с лестницами, которые вели из нижних ярусов в верхние, завалены. Стены и потолки большинства коридоров и тесных помещений, которые успели создать глубоко под землей гулаговские рабы, обрушились. Большинство зэков и их охранников погибли в первые же мгновение после того, как подземный бог показал свою злость и силу. Другие, оказавшиеся в уцелевших норах, были обречены на медленную смерть от удушья и жажды. Когда через некоторое время другие МГБшники приедут на этот секретный объект и обнаружат, что предсказанная учеными катастрофа случилась, они не сделают ни одной попытки спасти своих товарищей. Строительство будет закрыто. Подземный бункер начнут возводить в другом месте. А сейчас Юнникова медленно на ощупь двинулась туда, где, по ее представлениям, была лестница. Та, что вела к двери в подвал милицейского архива. Совсем скоро девчонка уже поднималась по ступеням вверх. У тяжелой железной двери она провела больше часа. Ключ очень долго не входил в замочную скважину. Что-то мешало ему это сделать. Железный штырь и отходившая от него пластинка с бороздками продвигалась вперед на полсантиметра и затем встречала на своем пути какое-то препятствие. Мария успела прийти в отчаяние. В кромешной тьме, в полной тишине она постепенно теряла силы. Боль в голове временами становилась сильнее и опять начинала пульсировать, звать на помощь. Но придет ли она? И какую? Помощь! окажут юной узницы ГУЛАГа те, кто появится здесь, привлеченные ее криком и стуком. Она как-то не так, как прежде, шевельнула ключом из стороны в сторону, и препятствие, мешавшее ему войти в замочную скважину, отодвинулось вбок. Затем с большим усилием ей удалось провернуть ключ несколько раз. Замок громко лязгал, но дверь не отворилась, заклинила. Юная паханша спустилась вниз по лестнице, отыскала в вертухайском помещении тяжелый лом. Она не знала, зачем его притащили туда, но помнила, что обратила на него внимание во время уборки. С ломом в руках вернулась к двери. Что было силой, несколько раз ударила в разные места железного полотна. Когда била в нижний левый угол, дверь скрипнула, чуть подвинулась вперед. Вот оно, то место, в котором заело, поняла Юнникова. Еще с десяток ударов и тяжелая дверь приотворилась. Мария замерла, прислушалась, но по-прежнему ниоткуда не доносилась ни звука. Она приоткрыла дверь еще и вышла в подвал. Он оказался заперт снаружи. Несколько оконцев под потолком заколочены досками. С одного Мария отбила их ломом. С другой стороны оказался сделанный у самой стены старого дома приямок. Девчонка не знала, что эти приямки, предназначены для того, чтобы пропускать свет с улицы в окошке подвала, еще раньше, перед самым началом строительства, хотели залить бетоном. Но чтобы не привлекать... К объекту внимания решили этого не делать. Через оконце Юнникова выбралась сперва из подвала в приямок, а затем из него в московский двор. В предрассветный час там не было ни души. О катастрофе, произошедшей на секретном строительстве, еще никому не было известно. Пройдет несколько часов, прежде чем к дому подъедет МГБшный грузовик – Офицеры из него проникнут через раскрытую дверь на узкую лестницу, ведущую в царство подземного бога, и затем обнаружат. Все штольни и колодцы, что ведут вниз, завалены. Юнникова к тому моменту будет далеко от неприметного дома, приютившего милицейский архив. Она затеряется в большом городе, некоторое время станет бродяжничать вместе с бандой юных беспризорников-воров, совершит множество краж и два убийства. Потом их маленькая компания попадет в милицейскую засаду, но Марии удастся ускользнуть от стражей порядка. Она прибьется к цыганскому табору и станет кочевать вместе с ним. Потом пути господни неисповедимы. Ее за артистический талант и умение прекрасно петь и танцевать пригласит в недавно организованную цыганскую театральную труппу один человек. По национальности тоже цыган, но покончивший с кочевой жизнью и занявшийся вполне официальной театральной деятельностью. В цыганском театре Юнникова пробудет недолго. У нее появится немолодой любовник, известный режиссер, возглавляющий один из старейших драматических театров столицы. Заберет ее под свое крыло. Работая в его театре, Мария поступит в театральное училище. К этому моменту у нее будут новые документы, в которых будут стоять другие, не те, что в ее настоящих бумагах, год и место рождения, другие родители. Так начнется ее совсем иная, уже не связанная с тюрьмой и преступлениями жизнь. К этому моменту она уже научится скрывать свое прошлое, и никто, даже самые близкие люди, не будут догадываться о том, кем она была много лет назад и какова истинная история ее жизни. Глава 47. Тайна двух воров. Когда Марию Юникову привезли на стройку к старинному дому, в подвале которого находился вход в преисподнюю, она обратила внимание на старинный дворянский герб с вензелем над парадной дверью. Мария подняла с земли какой-то камень и швырнула его в герб. От удара кусок вензеля откололся. Этот момент почему-то хорошо отложился в памяти девчонки. Однажды Придя к Хариновскому подвалу, она узнала и герб, и вензель с отколотым куском. Вскоре, в очередной раз прячась в подвале от Хариновцев, она, наконец, нашла то, что с самого начала искала в репетиционном зале – вход в недостроенный подземный бункер, вернее, в те подземелья, которые уцелели при обрушении земной породы. Узкая и низкая старая ржавая дверь из железа на которой висел ржавый замок, оказалось скрыто от глаз придвинутым к ней фанерным щитом, на котором были прикреплены старые плакаты, призывавшие молодежь ехать на ударные комсомольские стройки. Воспользовавшись моментом, когда в репетиционном зале не было самодеятельных артистов, старуха отодвинула фанерный щит и купленный в хозяйственном магазине ножовкой спилила замок. Когда старуха оказалась в бункере, в свете фонарного луча увидела, что с того момента, когда она покинула это мрачное подземелье, в нем ничего не изменилось. Вид мрачных стен, нар, стала начальника строительства потряс ее. Прошлое ожило в ней. От воспоминаний разум старухи помутился. Она начала выть. Этот приглушенный вой, доносившийся откуда-то из-под земли, слышали несколько появившихся в репетиционном зале хариновцев. Странные звуки заставили самодеятельных артистов испытать ужас. Много лет назад от одного беспризорника, с которым встретилась как-то после той истории, Мария Юнникова услышала что дом, под которым велась подземная стройка, начал обваливаться и потом был разрушен. При строительстве котлована для нового дома были якобы засыпаны землей помещения секретного строительства. Теперь Юнникова знала, что дом цел, а вход в то, что осталось от недостроенного бункера, просто закрыли на замок. Старик был хранителем чемоданчика. В молодости он отсидел в тюрьме небольшой срок за хулиганство. Там за решеткой познакомился с одним вором, а этот вор был хорошим приятелем Жора Людоеда. С той поры старик больше никогда не попадал за решетку. Вел непримечательный, с виду вполне законопослушный образ жизни. Лишь иногда оказывал своему единственному знакомому вору мелкие услуги. Пару раз сбывал через комиссионный магазин краденые вещи, один раз разменивал фальшивые деньги, как-то прятал знакомого вора в своем сельском доме. Тот находился в деревне в 60 километрах от Москвы. Как-то раз у этого вора, знакомого старика, назовем его Арамом, было с Жорой Людоедом очень ответственное дело. Надо было спрятать на несколько дней в надежном месте воровскую кассу – общак. Чемодан, набитый рублями иностранной валютой. Огромную сумму. Жора, Людоед и Арам решили, что пока чемодан с общаком находится в руках какого-то из подручных воров, велика вероятность всяких неожиданностей. В случае, когда хранитель общака запускал в него руку, или даже скрывался вместе со всеми деньгами, были нередки. От этого не удерживал даже страх перед суровой карой, смертью. Другое дело знакомая Рама. Он нуждался в деньгах, но при этом готов был довольствоваться относительно небольшими суммами. Боялся воров и прекрасно понимал, что те приложат все усилия, чтобы найти его, если он вдруг возьмет чемоданчик и сбежит с ним в другой город, или даже за границу. К тому же, это было одним из самых главных обстоятельств, у старика была большая семья, жена, пятеро детей, внуки. Рисковать их жизнями он ни за что бы не стал. Поэтому Жоры и Арам решили лучшего хранителя кассы, чем старик, не придумать. Кроме Жоры и Арама про старика никто не знал. На тот случай, если один из них не сможет лично с ним встретиться, воры придумали трюк с телефоном и паролем из цифр. У Жоры была слабая память, и он спрятал записку в обложку старого паспорта, который все время таскал с собой и выдавал за тюремный, обладающий какими-то магическими свойствами. Если бы людоеду и Араму понадобились деньги, они бы сообщили своему человеку телефон и код. В него... В середину была вставлена сумма, которую старик должен был привезти звонившему. Если сумма не была вставлена, значит, привезти надо было весь чемоданчик целиком. Жор и Арам тоже для вызова старика пользовались паролем. Лассаль узнал об этой тайне, установив в квартире Юнниковой подслушивающее устройство. Миниатюрный диктофон, который мог работать от батарейки непрерывно в течение месяца. В отсутствие старухи Жора оказался у нее в квартире. Его привела туда Ирина. Молодая женщина ушла на полчаса в магазин, а к Жоре на короткое время пришел Арам. Воры говорили о своей кассе. Арам настаивал на том, чтобы забрать деньги у старика и отдать их Жаку. Но людоед говорил, что они двое должны таскать, иметь доступ к общаку. Без них двоих, без кода, который нанесен на бумажке, спрятанной в паспорт, деньги навсегда останутся у старого хранителя. «А если он умрет? Попадет под машину», — говорил Арам. Но так получилось, что через два дня после этого разговора погиб в автокатастрофе он сам. Теперь людоед, а еще Евгений Лассаль были единственными, кто знал тайну воровского общака.